Глава 15 Ксандр. Ксандар, его звал тихий нежный голос В нем не было угрозы. И Ксандер уже собирался покинуть свое ненадежное укрытие. Он прятался под столом, занавесившись с катертью, которую стащил почти до пола. Я здесь, здесь. Он хотел крикнуть вслух, но распоротый бок отозвался глухой болью, и кровь снова потекла сквозь пальцы которыми он зажимал рану. Темноволосый мальчишка, на вид ему не было и шести, стиснул зубы, стараясь не стонать, и отполз глубже, к самой стене. А где же Роб? Ксандер помнил, как брат крикнул: "Беги и спрячься хорошенько". Он ведь спрятался. Он ведь хорошо спрятался. И все же что-то ему подсказывало, что это ненадежное убежище. Чудовище скоро отыщет его здесь. Ксандар, малыш, где ты? Ксандар закрыл уши, закрыл глаза, прижал колени к груди и принялся раскачиваться, не обращая внимания на то, что от каждого толчка рана вспыхивает огнем. Кровь пропитала белую бархатную курточку. Такая алая, алая кровь. Нет, нет, уходи! «Тебя здесь нет!» Ксандер, выходи!» В голосе теперь слышалось неудовольствие. Но хуже всего было то, что раздался он прямо над головой мальчика. Чудовище было в комнате. Чудовище его вот-вот поймает. Занавеска, закрывающая вход в его укрытие, отодвинулась, и рука, тонкая, но сильная, будто выкованная из железа, Сомкнулась на его щиколотке. Ксандер запищал как девчонка и тут же устыдился. Он будущий воин, он умрет, сражаясь. Но все равно визжал и брыкался, а чудовище все тянуло и тянуло его к себе. Я хочу к маме! Я хочу к маме! закричал он, непонятно на что надеясь. Вот из-за стола показались его худые ноги в черных рейтузах. Кровь, пропитавшая курточку, прочертила алую полосу на полу. Чудовище занесло нож. Не трогай его! раздался голос старшего брата. Роб накинулся на чудовище, и они покатились по полу. Ксандер! кричало чудовище. Ксандер! Ксандр! Ксандер! И возвала его чуть слышно, чтобы орки не расслышали, а громко произнесла. «Пропорола ему живот. Теперь помучается. Сейчас пойдем. Я только удостоверюсь, что он не выживет». «Хороший враг», — одобрительно прогудел предводитель. «Злой враг». «Ксандр, открой глаза, пожалуйста». Ксандр потерял сознание всего на секунду, но приходил в себя с трудом. Роб, — прошептал он, а потом вспомнил, что случилось, и прошипел сквозь зубы. «Добей!» «Да Ива незаметно сорвала невзрачный сиреневый цветок, который в изобилии росли на поляне, вложила в откинутую руку Ксандора, сомкнула пальцы. «Слушай меня, ты ранен не смертельно. Я знала, куда бить, и не задела ни одного важного органа. Эти цветы «Волчий глаз. Уменьшают кровотечение. Зажми рану и держи». Ива быстро оглянулась. «Сдохнешь здесь, как собака, и никто не оплачет». «Ты! Ничтожество!» — закричала Лита, каким-то образом высвободившись на секунду от хватки орка. «Никчёмное существо! Ты была бы уже мертва, если бы не он!» Ива встряхнулась, будто на нее вылили ушат ледяной воды. Или даже кое-чего похуже воды. «Держись, Ксан», — прошептала она. «Скоро придет помощь». Если она рассчитала верно, все будет хорошо. Если Амелин успела добраться до отряда Тельнора и приведет помощь. Если навыки Алой Жрицы не подвели его, и она не ошиблась, нанося удар. Если. Сплошные «если». Ксандер молча кивнул. Ива распрямилась, наткнулась на взгляды лучниц. Они жалили точно стрелы. Месть свершилась? Поинтересовался предводитель орков. Да. Теперь легко? Ива прислушалась к себе. Пусто. Тихо ответила она. До Кей и Мариэля добирались почти сутки. Не будь эльфы связаны а орки неповоротливы, дорога могла занять всего несколько часов, а так растянулась до утра следующего дня. Выбившимся из сил пленницам лишь раз позволили короткий отдых, а потом вновь вздернули на ноги. и вошла облитая презрением. Эльфийки не сказали ей больше ни слова, но Ива чувствовала себя так, словно с головы до ног перепачкана в нечистотах. Если бы она только могла объяснить... «Так, никаких больше если. Делай, что должно, и будь, что будет». «Так, кажется», — говорил Ксандор. Ива встряхнулась, пытаясь выбросить из головы образ Ксандора, истекающего кровью на лужайке. Одно радовало. «Если Ива еще в этом мире, значит, и Ксандор пока жив». Сторожевой отряд, охраняющий подступы к Кей мариэлю обнаружил их утром. Град стрел лёг у ног орков, преграждая путь, после чего стройные тени вышли из гущи деревьев. Эльфы держали луки наготове, но больше не стреляли, опасаясь попасть в своих. Орки выставили девушек перед собой как щит. «Отпустите их, и умрете быстро!» Предводитель орков расхохотался, словно услышал отличную шутку. Казалось, будто загрохотал гром». Ива и сама дернула уголком рта. Такие заманчивые перспективы, конечно, сейчас же отпустят пленников и сдадутся. «Нет!» «Говорит Сповелитель!» «Стеамар!» «Убейте их!» — крикнула Лита. «Пусть мы тоже умрем. Ива так устала, так ужасно устала от этой вражды, ненависти, нежелания слышать друг друга. «Хватит!» закричала она. «Умереть мы всегда успеем. Пусть эти проклятые орки поговорят с вашим проклятым Тиамаром. Как вы все мне надоели!» «Это вообще не мой мир. Моим сестрам никто не поможет, пока я тут с вами теряю время». Ива в сердцах попыталась пнуть орка, который, надеясь утихомирить пленницу, дернул за веревку, что связывала ее руки. Промахнулась. Ноги подкосились, и Ива со всего размаха села на землю. Лучники и эльфийки, даже орки, взирали на Иву с молчаливым изумлением. И это, как ни странно, ненадолго примирило их между собой. «Уставший путник получит приют, если придет с миром!» Тщательно выговаривая слова, произнес вдруг орк. Он будто готовился, учил эту фразу. Лица эльфов вытянулись. «Эти слова предназначены не для грязных тварей вроде вас». Оставший путник получит приют, если придет с миром», — с напором повторил орк. «Вести нас к повелитель, к Тиамар. «Наш дом, ваш дом», — процедил командир лучников с таким видом, будто желал оркам сдохнуть поскорее. «Следуйте за мной». Кеймариэль действительно оказался красив. Вот только Ива так устала и вымоталась, что почти не замечала ни хрупких, точно вылепленных из сахарной карамели башенок, спрятавшихся среди исполинских деревьев, ни ярких цветов, которые мастили площади и улицы эльфийского города, легконогие эльфы не наносили им вреда. Из цветов складывались картины. Перед взором Ивы то проплывал по воде из голубых незабудок парусник, то ветер гнал песок по пустыне из бархатцев. Город эльфов не стоял в лесу, Он был самим лесом, сроднился, сплелся с ним, став единым целым. Ива задрала голову и увидела, что на развилках деревьев тоже примастились небольшие домики. Ветви были украшены фонариками, и, наверное, ночью все мерцает и светится просто великолепно. Орки шли вперед, цепляя своими неуклюжими лапищами хрупкие цветы, вырывая их с корнем, заставляя эльфов морщиться точно от боли. Из своих домов выходили жители города, стояли на обочинах, провожая врагов ненавидящими взглядами. Орки молча продвигались вперед в гнетущей, мертвой тишине. Ива все гадала, каким окажется дворец повелителя. Она представляла его высоким и изящным, и поэтому очень удивилась, когда командир лучников привел их к какому-то уродливому сооружению. То, что Ива первоначально приняла за невысокую скалу, торчащую из земли точно обломанный старый зуб, на самом деле оказалось островом сросшихся между собой стволов. Будто бы несколько десятков деревьев разом пробились из-под земли и сплелись в единое целое. Кое-где стволы продолжали зеленеть, выбросив тонкие ветви. Кое-где распустились цветы, но, видно, дворец повелителя эльфов был настолько древним, что даже магия не спасала его от дряхлости. Неровный вход выглядел как трещина в стволе. Орки с трудом протиснулись в эту щель, следом за командиром лучников. Ива зашла, ожидая, что на нее навалится темнота, готовилась к запаху трухлявой древесины и сырости, и ахнула, увидев, что внутри это и правда настоящий дворец. Позолота и росписи, инкрустация драгоценными камнями на полу, яркое сияние лилось из причудливых светильников, и только присмотревшись, Ива поняла, что светятся колонии грибов. Но даже удивительный дворец повелителя Тиамара лишь ненадолго заставил Иву встрепенуться. Она ужасно, нечеловечески устала. Все, чего ей хотелось сейчас, растянуться прямо на полу. Но эльфы продолжали вести отряд орков вперед, по переходам, которые казались бесконечными. Видимо, дворец продолжался где-то под землей. Ива не сразу заметила, что в коридоре, кроме них, появляются другие эльфы. Они шли позади, впереди, сбоку, выходили из смежных переходов. Казалось, все жители города хотят присутствовать при невиданном зрелище. Орг, грязный тупой орг, будет разговаривать с повелителем Тиамаром. Коридор постепенно расширялся, становился все светлее, и внезапно влился в просторный каменный зал с высоким потолком, с которого свисали гроздья сияющих цветов. Зал был полностью выдолблен в подземной скале. Звук шагов сразу сделался гулким, эхом отражаясь от стен. В центре, на троне, образованном переплетением ветвей, восседал повелитель. Он выглядел совсем юным, впрочем, как все эльфы, которых видела Ива. Тонкий золотой обруч с ярким изумрудом заменял корону. Хотя даже если бы обруча не было, никто бы не ошибся, отыскивая взглядом Тиамара. Такое властное и высокомерное выражение лица могло быть свойственно лишь истинному повелителю. Глаза Тиамара были холодны и прозрачны. Ива поняла, что повелитель на самом деле стар, очень стар. Возможно, он такой же древний, как и его дворец. Эльфы бесшумной рекой вливались в зал, постепенно заполняя его, вставали у стен. Они теснили немногочисленный отряд орков в центр, к самому трону. Орки огрызались, ворчали, но шли, упорно шли к повелителю. Своих заложниц они продолжали вести за собой, но делали это неосознанно, по привычке. Теперь, если эльфы решат их не выпускать, им в любом случае не спастись. Тиамар наблюдал за приближением врагов с брезгливостью, презрительно искривив губы. Предводитель орков вплотную подошел к трону. Иве пришлось последовать за ним. Орк крепко сжимал ее локоть и отпускать, похоже, не собирался. Повелитель откинулся на спинку трона. Его белокурые волосы полыхнули золотом. Зачем ты хотел видеть меня? В голосе Тиамара сквозила скука. Орк ни слова не говоря, вынул топор, что висел в петле на поясе, и высоко занес его над головой. Эльфы не издали ни звука, лишь коротко запели, натягиваясь сетевы луков. Ива поразилась выдержке лесного народа. Сама она находилась на грани обморока и не понимала, каким чудом еще держится на ногах. Предводитель же, издав гортанный звук, изо всех сил швырнул топор на пол, от чего топорище разломилось пополам. Тиамар изумленно изогнул бровь. Судя по тому, как неловко у него это получилось, повелитель эльфов не удивлялся давно, очень давно. "Мм?", – сказал он. "Теневики!" – гаркнул орк. "Идут с востока. Мы и вы, Кей Мариэль, лес, все смерть. Одолеть только вместе." Общий вздох вырвался из уст всех, кто находился в зале. "Теневики! Теневики!" – повторяли друг за другом тихие голоса, словно эхо носилось от одной стены к другой. Похоже, эльфы прекрасно знали, кто это и какую опасность они несут с собой. Повелитель, что сидел до этого момента, расслабившись, вцепился в подлокотники, а потом и вовсе встал. Ростом он был ниже орка на целую голову. Каменное изваяние и изящный стройный эльф застыли друг напротив друга. Каждый вглядывался в лицо врага, будто надеясь прочитать мысли. «Как давно!» отрывисто бросил Тиамар. «Месяц. Мы сдерживать. Больше нет сил. Или вместе, или всем смерть». «Не знал, что орки знают Эльфийский», задумчиво протянул повелитель, будто забыв на секунду о главной теме разговора. Ива едва не зашипела сквозь зубы. «Что? Ты серьезно? Но орка вопрос от чего-то не удивил. «Если хочешь превратить враг вдруг...» — пророкотал он. Тиамар еще больше выпрямился от этих слов, едва не на цыпочки привстал. шортош! мелодично, но весьма разборчиво прорычал повелитель эльфов, заканчивая фразу. «Нужно узнать его душу», — услышала Ива. «Разговор будет долгим», — произнес Тиамар уже на эльфийском. Шепот вновь всколыхнул зал. Эльфы переглядывались растерянно, недоверчиво, но луки опускали. Нелегко после стольких лет войны заключить перемирие с врагом, но перед лицом общей опасности появлялись еще и не такие союзы. Ива безвольно осела на пол, благо лапища орка больше не сжимала ее стальной хваткой. Они сделали это, Ксандар, мы сделали это. «Ксандр...» Ива зажмурилась, тряхнула головой. «Что сделает Ксандер, когда отряд Тельнора доставит его в Кеймориэль? Понял ли он?» «Что же, если нет, значит так тому и быть. Ива не собирается объяснять, что у нее не оставалось иного выхода. Орки просто разможили бы топором голову несговорчивому командиру, и тогда и сам Ксандер, и неизвестный ей Анадор, чье тело он занял на время, были бы безоговорочно и безвозвратно мертвы. Ива так устала, что готова была растянуться на холодном мраморном полу и уснуть прямо здесь. Но отдохнуть ей не дали. Повелитель! повелитель! крикнула Лита, указывая обвиняющим жестом на Иву. Эй, я убила Кану Анадора! Она предательница! Ее нужно казнить! взгляд повелителя Тиамара. Когда он отыскал им Иву, был тёмен и страшен. «Это правда?» Ива оторопела. Лучницы знали, что в теле Эи находится другая девушка, и убьют они не только Иву, но и свою подругу. «Что ты делаешь?» прошептала она. «Ты ведь не меня. Её убьёшь». «Ты врешь. Теперь, когда Кана мёртв, ты просто заняла тело Эи!» «Так знай, оно тебе не достанется», — быстро проговорила эльфийка. Спорить и объяснять что-либо было бесполезно. «Это правда», — крикнула Ива, разводя руками. «Может быть, хоть отосплюсь в темнице, или где они меня будут держать?» Ива настолько обессилила, что ей было все равно, что с ней сделают. Повелитель хмурясь кивнул, и тут же два стражника подхватили его под локти и повели... Потащили в один из боковых проходов, ведущих из тронного зала. Лита, а за ней Леора и Неола проводили ее взглядами победительниц. Ива едва успевала перебирать ногами, все время спотыкалась, в итоге подвернула ногу, да так, что на нее теперь было больно наступать. Она с трудом сдерживала стоны, только тихонько шипела сквозь зубы. Стражники остались бесстрастны и не сбавили темпа. В конце концов, спустившись еще ниже под землю, здесь было так холодно, что его тут же затрясло. Стражники привели ее в короткий узкий тоннель, темный и затхлый. Глаза Эльфийки различили несколько закрытых дверей. Одну из них отперли, толкнули предательницу через порог, так что она едва не полетела кувырком, не удержавшись на больной ноге. Ива услышала, как в замке повернули ключ. Ива поднялась и, стоя на одной ноге, точно глупая цапля, осмотрелась. Комнатка, выдолбленная в скале, была почти пуста, если не считать подстилки из истлевшей соломы и дыры для естественных нужд в углу. Пахло здесь тоже вовсе не так, как должно пахнуть в городе эльфов. Не цветами так уж точно. Ива, прихрамывая, добралась до подстилки и села, обняв себя за колени, чтобы хоть как-то согреться. Она хотела пить и есть, она дрожала от холода, но усталость оказалась сильнее. Очень быстро Ив усморил нездоровый, тревожный сон.